Наказанный сводник В эпоху регенства в Париже случилось одно происшествие, настолько чрезвычайное, что рассказ о нем интересен и в наши дни. Оно свидетельствует, с одной стороны, о тайном блуде, который так и не стал до конца явным, а с другой о трех кровавых убийствах, виновник которых никогда не был раскрыт. Вероятно, злодейство это покажется не столь устрашающим, если сначала высказать предположение о предваряющих его событиях и о человеке, который, быть может, и заслуживал такого наказания. Рассказывают, что господин де Савари, старый холостяк, обиженный природой, Он был безногим калекой, однако весьма неглупый и обходительный, собирал порой у себя на улице Деженер самое изысканное общество. И вот ему вздумалось потворствовать в своем доме процветанию проституции весьма оригинального вида. Знатные дамы и девицы, желающие под покровом строжайшей тайны и без всяких последствий вкусить утехи сладострастия, находили в его особняке необходимых компаньонов, готовых их удовлетворить. Эти мимолетные связи никогда не имели продолжения. И женщина таким образом срывала лишь цветы, ничуть не рискуя уколоться о шипы, что слишком часто случается, если сие регулярное занятие получает публичную огласку. Дама или незамужняя девица, повстречав на следующий день в свете мужчину, с которым виделась накануне, делает вид, что незнакомый с ним тот же, в свою очередь, тоже ничем не выделяет ее среди других женщин. Результат этих уловок — ни малейшей ревности в семьях, ни раздраженных отцов, ни разрыва отношений, ни заточения в монастырь, словом, ни одного из тех пагубных последствий, которые влекут за собой дела такого рода. Трудно придумать нечто более удобное. Об этом начинании опасно вспоминать в наши дни, ибо бесспорно следует остерегаться, что рассказ о нем в век, когда развращенность лиц обоего пола переступила все мыслимые границы, несомненно пробудит идею его воплощения в жизнь. А потому мы одновременно приводим рассказ о страшном происшествии, явившемся наказанием первооткрывателю этого предприятия. Господин де Савари, автор и исполнитель вышеозначенного замысла, несмотря на то, что был богат, ограничивался услугами только одного лакея и кухарки, чтобы не увеличивать число свидетелей распущенных нравов, царящих в его доме. Как-то утром к нему зашел один знакомый и попросил накормить его обедом, — Охотно, черт возьми, — отвечает господин Десавари, — и в доказательство удовольствия, которое вы мне доставляете своим посещением, я тотчас распоряжусь подать для вас лучшего вина из моего погреба. — Минутку, — говорит приятель, как только Лакею был отдан приказ, — я бы желал сам убедиться, что Лабри нас не надувает. Я знаю, где находятся нужные бочки, хочу проследить за ним и понаблюдать, действительно ли он нальет из лучшей. «Ладно, ладно», — говорит хозяин дома, умело поддерживая шутливый тон разговора. «Если бы у меня были ноги, я бы и сам проводил вас. Однако вы весьма обяжете меня, присмотрев, не обманывает ли нас этот плод». Приятель выходит, спускается в погреб, выхватывает кинжал, убивает лакея, быстро поднимается в кухню, убивает кухарку на месте и, прикончив даже собаку и кошку, попавшихся ему под ноги, возвращается в комнату господина Десаварии. Тот из-за увечья не мог оказать сопротивления и тоже был убит, как и его прислуга. После этого безжалостный убийца, совершенно хладнокровно, не испытывая ни малейших угрызений совести от содеянного, во всех деталях описывает на чистом листе, оказавшиеся на столе книги, приемы, которыми он только что воспользовался, чтобы расправиться с обитателями дома. Ни к чему не притрагиваясь, ничего не захватив с собой, он покидает особняк, запирает двери и исчезает. Дом господина де Савари был весьма часто посещаем, и эта кровавая разделка почти тотчас же была обнаружена. Постучались, никто не отвечает. Хозяин, конечно же, не мог отсутствовать. Ломают двери и видят ужасающую картину. Не Неудовольствовавшись разглашением подробностей своего преступления, хладнокровный убийца приладил к часам украшенный головой убитого следующий призыв — Взгляните сюда, дабы упорядочить вашу собственную жизнь. Сентенция эта подкреплена была еще одной надписью. Вспомните его жизнь, и вас не удивит его смерть. Такое событие наделало много шума. Обшарили все, что только можно было. Единственным вещественным доказательством, имевшим отношение к ужасной трагедии, явилось письмо некой дамы, неподписанное и адресованное господину де Савари. Содержание его было таково. «Мы погибли. Муж недавно обо всем узнал. Подумайте, как это поправить. Один папорель может образумить его. Попросите, пусть он переговорит с мужем, иначе нет никакой надежды на спасение». Упомянутый в письме Парель интендант, ведавший чрезвычайными военными расходами, был человек любезный и хорошо воспитанный. Он сознался, что порой встречался с господином де Савари, добавив, что среди сотни богатых горожан и придворных, во главе с самим герцогом Вандомским, гостивших в всем доме, он был одним из тех, кто виделся с хозяином реже остальных. Многие лица были задержаны и почти тут же отпущены на свободу. Было выяснено достаточно улик, чтобы удостовериться. Своими неисчислимыми ответвлениями дело это компрометирует добрую половину отцов и мужей столичного общества и способно ослабить многих весьма знатных особ. Впервые в судейских умах строгость уступила место благоразумию. Розыск убийцы был приостановлен. И гибель всего несчастного, безусловно, слишком провинившегося, чтобы вызвать сожаление у людей честных, так и не нашла отмщения. Но если потеря эта осталась почти незамеченной добродетелью, порог, надо полагать, еще долго скорбел о такой утрате. Помимо веселой компании, собиравшей душистые мирты в садах сластолюбивого эпикурейца, очаровательные жрицы Венеры, каждодневно являвшиеся сюда, дабы воскурить фимиам на алтарях любви, должно быть, также не раз оплакивали разрушение их храма. Вот так все уладилось и устроилось. Философ, читая это повествование, наверное, сказал бы, если из тысячи человек, коих могла коснуться сия авантюра, 500 оказались довольны, а 500 других огорчены, то воздействие ее следует считать нейтральным. Но если, как ни прискорбно, подсчет выявляет 800 пострадавших, лишившихся радостей по причине этого злодейства против всего лишь 200, считающих себя выигрыша, то в таком случае господин де Десавари действовал скорее во благо, нежели во вред. И единственно виновным во всем был тот, кто принес его в жертву собственному злонравию. Итак, оставляю выбор решения за вами и тороплюсь перейти к иному сюжету.